Тария Фортис. Она расправила складки темно-синего платья. Идеального, изысканного. Сразу видно, что дорогого, но не вычурного. Тария выглядела в нем по-королевски. Поднятые вверх волосы, собранные в пышный пучок, придавали женщине деловой вид, избавляя от иллюзорной легкомысленности. Небольшие серьги с мелкой россыпью бриллиантов стали единственным украшением. Плащ. — скомандовала Тария, улыбаясь своему отражению. Она была готова к своему триумфу. Столько лет, шаг за шагом, Тария приближалась к цели, и сегодня пришло время начать пожинать плоды проделанной работы. — Что с порталом? — спросила женщина, жестом отгоняя горничную и посмотрев на Гарша. — Все готово к переходу, мисс? — склонив голову, ответил тот. — А Аманда? — все так же не видит исхода. — тихо ответил Гарш. Тария недовольно поджала губы. Единственное, что искажало вкус будущей победы, это отказ лучшей ясновидящей приложить побольше сил для хорошего предсказания. Увы, с момента побега девчонки, пригретой Бишопом, Аманда только и говорила о том, что будущее отныне под завесой тайны. Это раздражало Тарию. Сама она видеть исход не могла, даже малейшее предсказание давалось ей с трудом, да и света с годами в ней оставалось все меньше. Но это не умоляло силы ее духа и желание освободить соратников из-под гнета короля. «Вперед!» — скомандовала Тария, первой покидая покои. «Время настало!» К переходу через телепорт она и многие другие готовились заранее. Кто-то отправился в столицу за день до Тарии и уже должен был ждать там, обеспечивая ей безопасность и нагнетая обстановку среди журналистов с простышами. План был гениален и совсем непрост. На его воплощение ушли долгие годы. Жаль только, не удалось убрать сына Сирта. Тария вспомнила, как месяц назад Аманда предсказала, что именно действия лорда Эдварда Файлоу положат начало пробуждению силы в Вивьен и приведут к ее предательству. В женщины милорд Файлоу уговорит невесту на побег, обещая любовь до гроба. И девчонка согласится, даже рванет к нему с одним саквояжем в руках. Сбежав из-под надзора приемного отца, И гувернантки. И все бы ничего, пусть бы себе катилось, но Аманда называла это началом конца Далятарии. Почему именно так, ясновидящая объяснить не могла. Повторяла лишь одно, как заведенная. Как только девушка решит сбежать с женихом и окажется за мостом с акваяжем в руках, будущее изменится, и ты не получишь желаемое. Эдвард Файлоу многократно приумножит ее свет и уничтожит твои мечты Добиться от старухи-ясновидящей более толковых пояснений не удавалось. Та после каждого нового предсказания замыкалась, а потом очень долго приходила в себя. Так что ее внуку, Юму, приходилось проводить у постели бабушки по многу дней подряд. Тария даже начала забывать обо всем этом, решив, что Аманда все-таки спятила. Пока Юм однажды не пришел к ней и не передал новое предсказание бабки о том, как именно нужно избавиться от Файлоу. «Андреас Бишоп должен срочно исчезнуть, а бред должен сдаться под именем Фора», заявил парень, «и сделать все точно, как я расскажу. Тогда светлейшие обретут мир, о котором мечтали». Тария согласилась на безумный план. Вот только эта затея также закончилась ничем. Файлоу оставался жив и по сей день, как и Вивьен, сбежавшая от приемного отца. Это немного тревожило Тарию, но в телепортационный переход она шагнула смело. отметая лишние сомнения. Цель была близка как никогда. Оставалось просто взять то, что давно полагалось Тарии, по праву. Юм, Гарш и бред Стикс, как и договаривались, ждали ее у точки выхода. Серьезные, собранные, в окружении соратников. К тари сразу подошел лекарь, дабы убедиться, что столь дальний прыжок не нанес ей вреда. бред также оказался рядом. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал он, обласкав ее взглядом. Она обернулась, встала к нему лицом и попросила. — Скажи, что у нас все получится. Светлейшие получат заслуженную свободу. В той мере, в какой будет считаться безопасным для них. — Послушно ответил бред Пойдем. Он протянул ей руку и отвел взгляд, всматриваясь в сторону площади, где уже собралась толпа простышей, дожидавшихся своего предводителя. Тария проигнорировала предложенную ладонь и гордо прошла вперед. Здесь и сейчас она хотела показать всем свою силу и независимость. И бред должен был это понимать как никто. Впрочем, он быстро осознал ошибку и принял волю любимой женщины, послушно следуя за ней. Юм с Гаршем присоединились к Стиксу. Тария улыбнулась, ее переполняло торжество. Пусть свет практически оставил ее... но она всё равно смогла добиться желаемого. Единомышленники, заметив мисс Фортис, присоединялись к шествию, становясь позади Стикса, Юма и Гарша. «Узри, сестра, чего я достигла!» — думала про себя Тария, следуя вперёд. «Если бы ты только слушала меня и была более хитра, более осторожна и терпелива, сейчас мы могли бы идти за победой вместе!» О, сколько лет потратила мисс Фортис на осуществление задуманного... сколько унижений и лишений терпела. Она даже замуж за любимого мужчину отказалась выйти, потому что знала, как важно сохранить за собой имя рода, пострадавшего от гнета короля. Личное счастье давно ушло в тень, уступая место высшей цели. И вот он, тот самый миг. Простыши заметили Тарию и ее небольшое войско. Они взволнованно загалдели, подняли вверх принесенное собой оружие, готовясь пойти за несчастный светлейший так долго прятавшийся от Его Величества. Пришло время больших перемен. Пришло время тари сказать им «Вперед!» И она, набрав в грудь побольше воздуха, приготовилась приветствовать союзников и направить их против общего врага. Вот только первое же ее слово утонуло в звуке фанфар. А после, в крике глашатая, зашедшего на сцену и велевшего верно подданным встречать посланницу короля, светлейшую. «Леди Вивьен Рэми!» разносилась по площади громогласно. «Дочь той самой светлейшей, что однажды бежала из дворца короля, мисс генриетты Фортис. Сегодня леди Вивьен Рэми приветствует вас от имени Его Величества. А вот и она сама!» «Нет-нет», — пробормотала Тария, понимая, что происходит нечто совершенно неправильное — бред Юм! Остановите ее!» Ее крики утонули в шуме толпы. Больше никто из простышей не смотрел на Тарию. Все их внимание было приковано к сцене, на которую уверенно взошла темноволосая девушка. Тария обернулась в поисках поддержки, схватила Брэда за руку и потребовала. «Останови ее! Все не так! Они должны слушать меня!» «Позволь сначала выслушать ее!» Приблизившись вплотную, попросил Стикс. И, быть может... «Нет!» — Тария отшатнулась от любимого мужчины. «Нет! Сейчас же!» «Прошу тишины!» — раздалось со сцены. И у Тарии пропал голос. Она еще открывала рот, взмахивала руками и пыталась объяснить этим недоумкам, окружающим ее, что делать. Но все было напрасно. В густой тишине, нависшей над площадью, теперь можно было расслышать лишь ненавистную леди Вивьен Рэми. «Спасибо всем вам за яркую поддержку одаренных светом», вещала она тихим, спокойным голосом, от которого против воли хотелось улыбаться и верить в лучшее. «Каждому из вас мы благодарны сейчас и будем благодарны всегда. Но, зная из своих видений, сколько крови вам и вашим близким придется пролить ради наших интересов, мы, светлейшие, не смогли остаться в стороне. Наш дар отрицает насилие и тьму». «Счастье ли это, победа ценой вашей смерти?» «Нет. Потому светлейшие в моем лице обратились к его величеству. И он, наш мудрый повелитель, осознал и принял боль своих подданных. Наш милостивый король созвал своих верных сиртов и, посовещавшись с ними, принял решение освободить светлейших из дворца. А те из нас, кто вынужден был прятаться, могут с сегодняшнего дня выйти из тени. Нам даруют свободу». Однако наш король прозорлив и, зная, насколько опасно оставлять свет совсем без присмотра, предложил выделить отдельные земли, на которых появится небольшой городок, будет обеспечена охрана, построена академия для нас и... для вас, для тех, кто лишён магии, но мечтает служить королевству, выучившись нужным для этого профессиям. Его величеству нужны люди, способные вести переговоры, налаживать полезные контакты и позитивные отношения с другими королевствами, Нужны сильные войны. Лучших учеников будут приглашать практиковаться во дворец и в иные важные структуры с последующим трудоустройством. Отсутствие у вас и ваших детей магии больше не станет препятствием к большим достижениям. Мы отстояли свое право на...» Следующие слова девчонки утонули в счастливом реве толпы. Магия, заставляющая всех молчать, спала, позволяя выразить общее мнение от услышанного. «Ура!» — кричали люди, радостно обнимаясь и смеясь. «Ура! Да здравствует король! Ура светлейшим!» Кто-то толкнул Тарию в плечо. Она отшатнулась и едва не упала на стоящего сбоку мужчину. Брэд Стикс удержал ее, притянув к себе. «Все хорошо», — прошептал он в самое ее ухо. «Ты слышала, что она сказала?» «Это чушь собачья», — взвелась Тария, напрасно пытаясь вырваться из стальных объятий. «Пусти!» «Я должна...» «Перестань!» бред встряхнул ее за плечи, заставил посмотреть на него и проговорил. «Она сделала то, о чем мечтают все в нашем городке. Они смогут выйти из тени, Тария. Твоя племянница предала меня!» Закончила Тария за него. «Они пошли против меня, и ей должны были помочь. Кто? Ты? Это ты?» Толпа ревела вокруг. Чувство эйфории пыталось захватить и Тарию, Но она не поддавалась. Нет. Её мечту отняли. Вырвали прямо из рук. И кто? Девчонка с ненормальным полисмагом, стоявшим теперь за спиной Вивьи на сцене, будто верный пёс, готовый разорвать любого покусившегося на хозяйку. Когда-то и бред также защищал Тарию, исполнял любую её прихоть. И она доверилась ему. Глупая, глупая. Это ты. Обессиленно проговорила Тария, глядя в глаза предателя. «За что? Ты говорил, что любишь меня». «Я люблю», — уверенно ответил бред неотрывно глядя в самую ее душу. «И прыгну за тобой даже в бездну, только позови». «Но остальные светлейшие, поверившие нашим обещаниям и прошедшие с нами такой длинный тернистый путь, не должны шагать в твою тьму. Они заслуживают лучшего. Заслуживают ее в качестве предводителя», — зло спросила Тария, — указав на Вивьен, снова говорящую что-то со сцены. «Думаешь, она сможет обеспечить порядок в этой их академии? Сможет противостоять королю? У нее будут помощники», — вклинился в их разговор Юм. Молодой человек светло улыбнулся ошламленной тари и добавил. «Да и в предводителе она не рвется. Судя по видениям будущего, ректором академии назначат Сирта Маркуса, лучшего некроманта Его Величества, известного хитреца, правдоруба и чистолюбца». и он лично добьется от короля клятвы о непричинении вреда светлейшим. Также в Академии будет служить троюродный родственник Вивьен, граф реми Да и сама она, вместе с мистером Дрейком Бруксом, обоснуется там. «Твои видения?» — понимающе переспросила Тария. «Как это понимать?» «Юм давно переплюнул бабку Аманду по силе», — ответил за молодого человека Брэд Стикс. «Но не спешил сознаваться тебе в этом». потому что видел, Тарри, как ты сходишь с ума из-за вечного страха быть обнаруженной. Мы с ним были вынуждены разработать свой план по освобождению светлейших. Мне пришлось отправиться в столицу и попасться в лапы полисмагов, дав им наводку. Важно было сделать то, чего ты и андрес так опасались — позволить, наконец, Дрейку Бруксу и Вивьен встретиться. Такова была их судьба, и кому как не светлейшим знать об этом. Вы вмешались в ход событий, не позволив девочке познакомиться с полисмагом вовремя. А в итоге она едва не пропала из-за лорда Файлоу. Разве этого требовал твой свет, дорогая? Она твоя племянница, но ты нарочно отдалилась, чтобы не привязываться к девочке. Этого хотела бы твоя сестра. Генриетта мечтала не о власти для светлейших, родная, а о счастье. Для всех. Потому твой план... «Ваш план заканчивался полным провалом», — заключил Юм, скорбно поджимая губы. «Вы, отвернувшись от внутреннего света, погубили бы всех нас и сгинули бы сами в пучине сумасшествия. Я видел это. Я знаю это точно. Но теперь ваше будущее снова размыто и имеет варианты выбора. Вы все еще можете быть той, кем рождены, мисс Фортис, если позволите дару вытеснить страх, боль и озлобленность, занявшие почти все место в сердце. вы прошептала Тария, чувствуя себя обманутой и опустошённой. «Мы дали вам и нам шанс начать жить по-настоящему!» улыбнулся Юм. «Давайте попробуем!»